Глава пятая. Я проснулся от стужи в кромешной тьме, худо соображая, где нахожусь. Время замерло, никаких его примет. Каждая жилка во мне дрожала, как туго натянутая струна, в этом ознобе сыскивая себе тепла и спасение. Обшарился вокруг, вспоминая, где нахожусь. Не в покойницкой ли я? Может, запился? Вот и сунули на лед до утра, чтобы не протух. Шероховатые, плохо строганные доски, Под спиной голый топчанчик, Воздух промозглый, затхлый, Напитан керосиновым чадом. «Эй, люди!» — вскричал во мрак. «Спасите кто-нибудь!» За обшивкой на мой голос просыпалась земля, Раздался писк и горловой дурашливый клекот, Будто кто-то из по тьмы, стоя над моей душой, передразнивал или заманивал к себе в потай. Рядом с убожищем, у Бога за пазухой, жили существа вполне счастливые и устроенные, не боящиеся своего будущего. Мне оставалось только позавидовать им, живущим во всех уголках мира и не испытывающим под землей никаких неудобств но я, зовя людей на помощь, боялся тварей несокрушимых, которые переживут все сущее, и когда людей не станет на земле, они выползут на белый свет и станут царевать и владычить. Они слышали мой страх, они чувствовали мой запах, Вот и пихались в убежище, жадно грызли сосновые доски, пилили балонь и покромку, выедали гниль и табачные сучки, чавкали с пристанованием возле моего уха, дорываясь до меня, кинутого на растерзание и на прокорм. С каждым часом их старания становились все очевиднее. Я не выдержал, сполз с рундука. Я еще не стал овощью, плоть моя сопротивлялась, хотела жить». Если не устанно ходить, спасешься. Один балбес сыграл со мною злую шутку. Но есть же в избе живые разумные люди. Они когда-нибудь хватится меня, начнут искать по деревне, вызовут милицию с собакой. Сколько дней я смогу выдержать? Неделю, месяц, год? Рассказать кому, не поверит. Решат с ухмылкою, что заблудился у деревенской доярки под боком, накрылся бабьей титькой и потерялся. Дескать, такое случается с перепоя. Стал шарить по сусекам, натыкаясь пальцами Алари, кули и катки. Если приготовились к войне, то запаслись же теплой одеждой. Провизия была, много еды, но как сварить? Конечно, когда прижмет, можно и в сухомятку. Тулупов, овчинных вывороток и одеял королишка еще не закинула, наверное, помешала гибель старика. Эх, сейчас бы на плечи малицу оленью или полос медвежью, можно бы и век коротать. Ускоряя шаг, я крутился по схорону, отчаянно размахивая руками, бия себя в грудь и в боки, и жизнь постепенно возвращалась в меня, кровь оживела, извили в мозгу, пусть и со скрипом стали цепляться друг за друга. Почудилось, что где-то недосягаемо далеко под самой крышей стукнула щеколда, заскрипели на петлях поветные ворота, зацокали копыта, въехала со взвоза лошадь с кладью. Сейчас примутся сгружать ящики, бочонки с рыбы полти лосятины, взяты с ружья в приречном суземке, кадушки с морошкой и опускать в хранилище. Даже приопахнуло чуть подкисшее озерно-щукою летнего посола. Я всполз по лестнице, прислушался. «Нет», — поблазнила однотока крови и чрезмерного ожидания. «Помогите!» — закричала я с некоторым равнодушием, уже зная, что не отзовутся. Первая растерянность схлынула, душа приумолкла и претерпелась. Значит, я уже приготовился к долгому сидению. Если бы сейчас вдруг отпахнулась крышка убежища и в яму хлынул яркий дневной свет... Я, пожалуй, бы даже разочаровался, что так скоро закончилось испытание. Много ли человеку надо сейчас? Хоть бы просяное зернышко света, дырочка в потолке с булавочной укол куда бы проникало тончайшее копьецо света, протыкивая кромешный мрак. Тьма сдавливала мозг, как пыточные башмаки. Мне, городскому нетерпеливому человеку, Она казалась особенной причудливой пыткой, придуманной еще в древности, от которой не было спасения. Наверное, когда богатырка придумала бункер, она уподобила себя с картошкой. Так внушил ей житейский опыт. Картофель засыпает с осени в закрома, и он лежит себе в сусе, как до лета, не теряя родящих свойств. Невзрачный клубень, одетый в мышиного цвета мундирчик, застегнутый на все пуговицы, может жить год. Но человек-то, увы, не картошина. Он так далеко отстранился от матери природы, что растерял на путях развития все самоспасительные свойства. Чтобы выживать в природе, он должен отныне обделять, объедать и стеснять собою всех братьев своих меньших. Эх, если бы человек мог впадать в анабиоз, в долгую спячку, укладываться хотя бы в зиму, посапывая и почмокивая лапой своей, как медведь. В самом замысле королишки нет невежества, но она наталкивает умствующего человека на сомнения и опыты, заставляет сбиться из установленного Господом пути, где непонятно начало жизни и неизвестен ее конец, а значит, не смиряясь законами бытия, эта неопределенность невольно толкает к восстанию против Бога, ибо неясно, для чего приходит человек в мир, и Господь, попуская во всем, не хочет открыть главную загадку бытия. Пункты А и Б не есть конечной станции пассажира, обе они промежуточные, ибо чего не видно глазом, из тьмы пришел, во тьму и выпал, того и не существует для простеца человека. Для умствующего – Это повод для бесконечных, бессмысленных рассуждений, напрасной траты времени, которого никак не изжить, если не поторапливать его. Для крестьянина это жизнетворящее чувство. Когда едешь из неизвестного в бесконечное неизвестное, а значит, об этом не стоит и думать, как о напраслине, не стоящей выеденного яйца. Так не мною заведено. Бог живой, Он сидя и на небеси. Он видим доброму сердцу и руководит нами. Иногда Он сходит на землю, чтобы помочь страждующим или сбивающимся с пути наставить на ум. А прямолинейный отрезок жизни, не имеющий ни начала, ни конца, и есть часть Вселенной, у которой нет границ, ибо они теряются в кромешной студеной тьме. Жизнь человеческая есть Вселенная, неподвластная разуму откуда берется и зачем существует? «На кладбище ветер свищет, ящерица пищу ищет», — бормотал я, ползая по лестнице вверх-вниз. Сосновые перекладины скоро отпотели, осклизли, вырывались из ладоней, выбивались предательски под подошв. Тогда внезапный протяжливый стон выдирался из груди, И тут я вдруг опомнивался, что не так уж и сладко мне в погребице, и что сердце саднит и ноет, и плоть моя заскорузла от грязи и хмеля и по теплу. Уверяются на такие, что нет в природе черного цвета и нет белого. Наверное, правда. Ибо густая, как смола, пахучая тьма перед глазами, в которой можно легко увязить руки, внезапно разбивалась с полохами, вырывающимися из моих лобных пазух, из третьего глаза. И тогда вспыхивали перед лицом, не обжигая кожи, цветные радужные круги. Интересно, бывают ли они у вовсе слепого человека? Может ли он испускать из себя свет, после которого тьма становится еще гуще? Говорят, есть на свете люди, которые не спят по 40-50 лет, встречаются и такие, кто вовсе не ест, вкушая лишь солнечный нектар. Обернувшись в овощ, можно пережить любую радиационную зиму, пересилить любые атомные вьюги и морозы. Для этого хватит обычного деревенского погреба. Не понадобится ни туалет, ни печка, ни прокорм, ни оконца в мир, ни стеариновый свечечка в вечеру, ни собеседник от одиночества. Разве видна эта гибельная субстанция от атомного разложения, у которой нет ни формы, ни образа, ни запаха, ни цвета. А что не видно? Его не пощупаешь, значит, оно не существует. Это лишь миф, сказка, выдумка ученых людей. Потому и убежище скроено на живую нитку. А вот перемогу, переживу, спасусь сегодня, а завтра будет видно. Будет день, будет пища. Христос не дозволит умереть раньше сроку. А какие годы отпущены человеку? того нам не велено знать. На кладбище ветер свищет, ящерица пищу ищет. Я притомился, улегся на рундук, глядя во тьму, как из покойницкого ящика в могилке. Коротая время, чувствуя, как холод подбирается к ступням, душит за горло, стал чертить во мраке пальцем непонятные огненные письмена, изгоняя из себя бред и мысленный словесный блуд. Буквы отпечатывались перед лицом, как на школьной грифельной доске, но скоро тускнели, пропадали, так что я не успевал прочесть. Неизвестный насельщик-невидимка из преисподней выгроз в стене ход, просочился сквозь тесину, незаметно поселился у меня в животе и стал, как хозяин, копошиться в черевах, неугомонно шириться, устраивать себе лежбище и, наверное, развел себе костерок, чтобы сготовить ужину, но упустил огонь и пламя скоро разлилось по моим кишочкам. Казалось, незагасимый пожар занялся во мне. Спихнул меня с рундука на пол. Я пополз на карачках, наискивая срубец колодца, и больно ушибся коленом о кольцо. Я невольно вскрикнул с отчаянием, и слезы брызнули из глаз, когда я приотпахнул тяжелую крышку колодца и просунул под нее голову. В глубине, не рябя, не затекая водою и изморосью, по-прежнему отсвечивал недвижный круг, похожий на фаянсовое блюдечко. Но от него не притекало ни света, ни отражения. Лицо обдало сыростью и тонким сквознячком из самых недр, из таинственных закоулков. Я покрутил головой в надежде отыскать во мраке странный таинственный источник и не нашел. Знать блазнило мне. Пить меньше надо, укорил себя и, перебарывая невольную тошноту, еще пуще посунулся плечами к воде, чтобы хлебнуть ее спекшимися губами. Нет бы почерпнуть ведром и напиться студенца, захлебываясь, лязгая зубами по кисловатой оцинкованной жести и проливая струй на грудь и подзебок. Еще последние усилия и свесившаяся обреченная голова моя, будто отрубленная, наконец-то соскользнет с плахи в, в распахнутый в преисподнюю зев. Какое-то очарование затягивало меня вниз, в эту недвижную, желтоватую, тусклую, круглую иордань, ведущую на волю в иные миры. Какое легкое, разум освобождения от плоти. А, собственно, кто ждет меня наверху, тоскуя? Ни дома, ни жены, ни детей, ни племени, ни семени, не за что на земле зацепиться. Жизнь моя, как свист пули, никто и не заметит, как вжикнула она мимо чужого уха может поморщиться от этой страшной неизбежности и ужаснуться утрате лишь самые милейшие люди, кто надирался со мною в дым в рюмочной подпельмени. Да в газете на последней полосе в нижнем правом углу появится несколько строк Нон Парелью. Погиб на боевом посту, решая государственной важности задачи. Эх, если бы ухитриться и огранить мою жизнь искусным резцом, навести на нее блеску, то, пожалуй, при известном усилии тусклый камешек превратился бы в крохотный бриллиантишко, настолько мелкий, что и его никто не заметит, наступит ногою. Так стоит ли тратить усилия, бессмысленно изводить годы? Единственное жаль, пожалуй, что уже никогда не поесть пельменей, истекающих мясным соком, и тяпанных грибочков к ним в приправу, Да никогда не увидеть подавальщицы Нины с кукольным личиком и голубыми с блюдца глазами, в которых навсегда поселились восторг, ужас и искушение. Но и подавальщица Нина скоро успокоится, а, найдя другого, распухнет и поблекнет, и теплый свет из васильковых глаз принакроет колка изморозь. А гриб и огурец в брюхе не жилец. Сырой воздух из недр наслаивался на щеки и кулья, и скоро лицо мое превратилось в отпотевший студень. Опомнившись, я нашарил ведро, столкнул его с гвоздя вниз. Оно мягко хлопнулось в колодец, самая питонышка света, не расплескав его, не потревожив тьмы. Может, на дне лежал камень, яспис или кусок серебра, и отражение его я и принимал за притягливый вход в потьму. Я вытащил воды и, упираясь локтями в пол, как змейка-медянка, выскользнул из-под тяжелой крышки. Поднявшись с колен, только намерился напиться, утешить черевный пожар, и тут над головой гнусаво заскрежетали, заскрипели петли, и на меня обрушился голубыми и лазоревыми сполохами небесный свет. Так показалось мне поначалу. Откуда-то из зыбкого тумана выплыла личика с кукишок с рачими глазенками в платке с напуском и голосом Ульяна Осиповна проскрипела. Василий Семенович, вы тут-то? — Тут-то, тут-то! — торопливо закричал я, и глаза мои защемила. — Герой-то живущий такой, черт! Глуховатый голос сочится издалека, как из подземелья. На печке душно, тепло от горячих кирпичей принимает мои костки, вымягчает жилы, в голове хмельное бродиво вскипает пузырями, в затылке жар отваленных босовиков, подоткнутых старухой, в ногах тягучая ломота. Эта простуда возревает во мне ищет слабину, прорежку, в которой бы можно утечь на волю и завладеть всеми беспомощными сейчас суставцами, хоть бы не заболеть. Но так благостно на душе, так покойно, кажется, вечно бы спал, не приходя в ум, сквозь дремоту перебирая странные цветные картины, что наплывает чередой и увлекают в марево в глубине которого с придыхом обавно насылает кекимра сладкие ватные туманы. Постяна со слабой кислинкой подпахивает рыбьим сушняком, что недавно доходил до кондиции на противнях, и вот сгребен хозяйкой в картонный ящик, чтобы уложить меня на горячие окутки. Ульяна Осиповна мастится у задней грядки кровати и, скинув на колени повойник, деловито скоблит и скоблит паутинку невесомых волос, почасту взглядывая на гребень на просвет межзубьев, не завелась ли в голове животинка. Я продираю глаза, скашиваю взгляд вниз. Желтовато пергаментная кожа уже проглядывает сквозь жидкие прятки вспухающие пену от невидимого электричества, пальцы снуют от лба к затылку, словно бы наматывает пряжу на мотовильце. Голове спокой и нервей не чекотит. Старуха ловит мой туманный, без взгляд и жалостно говорит. «Сынок, хоть бы не заболеть тебе!» Я жмурюсь и с трудом размыкая спекшиеся губы, гулькаю горлом, изображаю смех. Самолет-то без тебя отлетел, ждали-пождали, сколько могли, и отлетел. Я без тревоги отмечаю в памяти, что рейса больше не будет, и снова задремываю. — А герой-то какой живущий! Секчи не пересекчи, как шур под земляной под лопатой! Николь не помереть ему, да. Издалека снизу, будто из-под полицы, словно бы мы поменялись с хозяйку местами, сквозь бухтармы и голубые, пахнущие озерна рыбы тумана, сочится хрипловатый мерный голос. Из этой зыби, обволакивающей меня, я порой выныриваю наружу, чтобы глотнуть воздуху, и пытаюсь понять старуху, преклониться сердцем к сердцу. Одинакий человек и кошечки рад. А тут нашелся постоялец, и как не высказать, что топчется, нудит на языке, а до кучного пустого времени за плечами еще целая торба. И как бы так, не затерево, повытрясти его, чтобы не слишком грустно было коротать сиротский бесконечный день. Ульяна Осиповна не ждет ответа. Она занята собою, зубьями гребня она сгоняет разбегающиеся мысли в грудку. «Не чудо ли?» Брюхо сквозь промзила и кишочков не задела. Ну уж то как в тестечко вошел. Так не помер, что ли, наконец дошло до меня. Слава Христу! Ту же дырку угодила. Звонили с района, уже заштопали. С суровой ниткой через край. Старенька хихикнула, на миг отвлеклась от заделия, дунув на гребень, приздвинула очки перископы, подняла взгляд. «Может, герои завтра вернут самолетом? Долго ли им слетать?» «А тебе с попутье. Ты попросись». А Степах сказали «за решетку на казенный харч, в науку, чтоб не баловал». «Может, простят?» «Я тоже помиловал шалопута снял с него грех. Обида ушла вместе с избиным теплом и малиновым узваром, которым обильно подчевала меня Ульяна Осьповна. Изрядно обрив мою рубаху и подзебок, уже обросший колкой рыжей щетиной. Братцы, ну с кем не случается в подпитии, когда бес своей козни строит и никак его не умирить? Сразу все трынь трава, одного живем, гуляй, рванина, отрубляй и выше, и тогда раззудись плечо, и мир катится под ноги сыплющим искры, огненным колесом, и по водам идешь, по посуху. Угодила дурню за шиворот лишка, крыша поехала, вот и сыграл Степка со мной злую шутку. Сейчас броспили мировую, и дело с концом. Так ведь спросят-то на суде не по моим счетам, а по чужим наветам. Да ты что, сынок, как стись? Ты, Хрисаныча, милый, не знаешь, такой чумарь. У него зимой снегу не выпросишь не то. А тут-то бабу делит. Кому окорока, кому вымя. Кому Губоцкий, да губоцки пошире мои юбоцки. А кому поветны на ворота. Ага. Прости меня, Господи. Кто хож завершиться? Не простит он, не... подсуд суд подведет. Герой с дырой, буркнул я, Вспомнив злое Степано при слове. Какой он герой? Ага, дорогой, шибко дорогой. Не расслышала меня старенькая. Хрысаныч высоко себя носит, Уже не переломится, На вышины себя числит, Какая с ним уживется, Если каждое слово через губу, А поначалу подмаслить он может, Уж такой кутка-то гор Горы золотые насулит, Не нашего полку служивый. Прибыло с чужой стороны От дикого роду племени, Да только и королишку не проведешь, Пусть избегутся, Так сразу искра на искру, Кремень накресала, волос к волосу не завьются. Не погреться от того огоньку, но пожар будет. А Степка, он теленок, не знай, в кого удался, Басалай, ни у мать, ни в отца. Под какой копной паранька нажила, от какого ветру надула, по каким суземкам накатала, когда рыба плавала. Задом-то гораздо была круть-верть, съехицу подела Ульяна Осьповна, сводясь с сестрицу непонятные счеты. Наверное, вспомнила давнюю размолвку. Порою чем ближе родство, тем тяже камни, которыми побиваем. Я пропотел, голова прояснилась, и во мне появился интерес к жизни. Низкий темный потолок с табачными сучками и трухлявой заболонью перед самым лицом. Ковчежец или скудельница, или трюм старинного поморского коча, Трущивася льды в лихую северную ночь, когда не видно низги. Показалось даже, что качнула сладейка, ткнулась скулою арапак, и ветер, побережник с протягом, прошелся по снастям, разрывая в клочья паруса. Эта русская печь собой напоминает суденка, которому по-человечей приходи плыть неведомой дорогою, куда забава прикажет. Вдруг прусак, погрызший рыбы, Выскочил из картонного ящика, пробежал по мотичному бревну, рискуя свалиться мне в рот, и забился в щель, выставив наружу длинные рыжие усы. Ах ты, таракан, тараканище! Прибить бы окаянного валенком, чтобы не гоношился без нужды, не потрошил чужую еду. Да протопленная печь не прибавила сил, но отняла последние. Весь я раскис, растекся по горячим каменям, будто дижанная шаньга. Рубаха прильнула к спине, а по груди, цепляясь за редкий рыжий волос, вкратчиво ползли капли пота, словно бы пробиралась в укромины и потайки тела травяная гусеница шагаленком. А старенькая все шабартяла, журчала голосишком, радая, что постоялец наконец-то пришел в себя. «А я-то бегаю по деревне без ума. Где мой постойщик? Туда откнуйся, сюда. Никто не видел». «Господи! Плачу! За что мне такое наказание? Хоть бы ладом обошлось, Хоть бы парничок в реку не свалился, Долго ли до худа? По краю жизни колобродим и не вем, Когда оборвемся. Вот и самолет прилетел на поле, Ранитого забрали, и Степку сполоха, А тебя все нету, и королишка молчит, надолз как мышь на крупу. Ага!» Стоит с края полосы, к людям не подходит, глаза в землю, нежна губа, на грудь полезла. И не попрощалась, я свесил с печи голову. женату тут с детишками, плачет. Как подойдешь? Тыр-пыр, семь дыр. Я к ней, значит, Поленька, говорю, где то Василий Семенович? Самолет-то без него отлетит. Огрызнулась. Я чужих мужиков не пасу. Но по глазам вижу, знает. И пошла к реке. Я за нею, ага. Полька, говорю, не крути ж... Вдруг Степка твой что и сделал? А хоть бы и не сделал, все равно на него повесит. Степке до конца жизни с тюрьмы не выйти. Это ж, говорю, корреспондент. На всю страну ославят. Вижу, задумалась. Тама, говорит. На повете дошечка. Да Ты, говорит, наступи, убожище и отпахнется. «Только не пади, говорит. «А чего сама-то? И не уж бы уехала и оставила меня?» Мне стало обидно за себя и стыдно за богатырку, что так небрежно обошлась со мною, будто с пескарем, которого вытащила из щучевой желудка и небрежно выкинула в траву мышам напоедь. Станенькая поникла, спрятала взгляд, засновала пальцами в подоле, заперебирала невидимую ягоду, сгоняя ладонью лесной сор. Оставила бы в яме мышам на пропитание, да? Через неделю нашли бы дня огрызки до да лохмоти. Эх, выйди, кошарые! вскричал я и, неловко скребя макушкой о потолок, по-стариковски кряхтя, полез с печи. Каждый масолик во мне встопорщился, застонал, завопил от боли. Так они, бедные, замлели в холодном подземелье. Куда ты? Лежи давай! Васенька, ты что? Всполошилась хозяйка, принялась подпихивать кулачонками мои ноги, сваливать зыбкое некошное тело назад на лежанку. «Эх, в тебе нагорело! Прямо кипяток! Ну так что, обида! Любому не занравится! И меня, ежели взять, да! А где обида, там и черт рядом с каленой кочергой! Зудит и зудит, на подвиги позывает! Не сердись, родимый, мало ли что в жизни бывает!» Бес идти, выходят Господу нашему подмога. На шею-то как усядутся, сразу Бога вспомянешь. Пасут нас грешных, пока и их окаянных на суд последний не потянут. Тогда всех разом на одну веревку и в тартарары на вечные времена. И нас има, кто душу дьяволу продал, бес идти искушают. А ты, минок, не поддавайся, наплевай и три вот так. А как ты хочешь? чтобы все по да по кудерышкам? Ульяна Осиповна, радая, что отбила королишку от попреков, уже всю вину спихивала на меня, словно бы это я был повинен во всех степки на грехах. Я подвел мужика под тюрьму, я садил его понапрасну в убожище и забыл там с намерением жить человек из земли. Старушка приотпотела от возбуждения, и малиново румянец, такой случайный нынче, разлился на морщиноватых, дрябленьких щечках. Это сосудик к сосудику проступили на тонкой кожурке и налились кравцою. кровцою. Ты, парничок, близко так к сердцу злобу не припускай. Сорвешь напрасную жилу. Всю жизнь на аптеку работать будешь. А знаешь ли, как в яму-то бросали христовых мучеников? Не знаешь, то-то. Не на день или два, а на большие годы и пилами-то их страдальцев истирали, и медведям до да львам диким на растерзание кидали, и терпели, ведь Бога славили, и всех прощали. А вы? Привыкли жить в повидле, шоколаде да в сахарной пудре? Не, так, сынок, не бывает, чтобы все блинки горячие да с маслицем. А как бывает-то? А посля узнаешь, да уж поздно назад ворочаться. Как на суд-то призовут, да на огненной лавочке разложенно провешь. Вот и полетят пух до да перья. И станешь голенький, как народился только. И затянула старенькая, тоненько загулькала стихиру, словно бы подкрепляя путанные словесные басни, что по ее мысли куда крепче всяких новин. Воскреснем все и все явимся коль призовут на страшный суд. А там уж все нам объяснится, чего не понимаем тут. А чего понимать-то? Вдруг странно озлился я на хозяйку. Пожалеть бы меня, а она точит в самое сердце, перекидывая на меня все вины. Уж такой я стал непутней, да никчемной и ни к чему негожей. Какие блинки, какая сахарная пудра в шоколаде, Ульяна Осиповна! «Бросили меня в яму, как прокаженного!» «Это у вас в деревне так заведено, чтобы гостя в погреб без воды и хлеба сажать? Даже в карцере подают кусочек и под бок чего-нибудь кинут!» «Да кто карцер?» — бурчал я, невольно раскаляясь. «Миленькой, а ты прости, уступи в малом!» «Тебе уважат в большом! Только скажи, Господи, какой я был дурак!» Ульяна Осиповна кстилась, обернувшись к образам. «Да кому я скажу-то, если Бога нет? Кто его видал-то? Приведи его ко мне. Я хочу видеть этого человека». «А чего не видишь? То и не существует». Пробормотал я сквозь зубы, зажимая на языке неповоротливые слова, словно бы стыдясь их, и в груди у меня суеверно ёкнуло. «И впервые я испугался сказанного». Словно бы окончательно отрезал пути к иной жизни, которую иногда лишь подглядывал через замочную скважину. — Ульяна Осиповна, скоро последнему папа будут водить по музеям. Так Никита Хрущев сказал. А начальство виднее. — Батюшки мои, Светы! Кому поверил? Господи! Да он же не Христ, душу дьяволу продал. А Бог — от... Нисколько не побиделся за твою темноту, из ямки тебя и выпустил. Услыхал, как ты вопишь, и пожалел. А ты и спасибо пожалел. Язык не повернулся. А папы что? Сегодня последний, а завтра тысше. Только позови, и откроются. В ком Господь истинно пребывает, тот и батюшка. Он знает, что сказать и куда повесть поверь, это и кирпичи, на которых ты лежишь, станут хлебом горячим. Сейчас откушаю, спробую на клычок, если не обломится. Внутри меня неожиданно отмякло. словесно прирякова, казавшаяся вроде бы лишней, бестолковой, ни к селу, ни к городу, чудным образом ложилась на сердце целебным пластырем. Оржаным каравашком, «А житейным, баба Уля!» Сутырись, я засмеялся, нарочито пошарчил ногтями полежанки, словно пытался выудить из древней кладки кирпич. «Скусной то какой! Аж слюнки с кровью текут!» «А напрасно смеешь, сынок!» Хозяйка с испугом оглянулась на красный угол и отбила большой поклон. Сказала, как бы себе внущение но мне в назидание. Лишний раз окстись, не переломишься. Душе покой, в спине привычка. Вот и костки болеть не станут. Кровь-то одна в человеке, только переливается от месинки к месинке, и каждая жилка страждет по Боге, и всякое Бога помнит. Даже мысленно отступился от Бога, значит, прислонился к сатане». Человек не может вечно плавать меж берегов, как скотинья лепеха в проруби. В какую-то сторону пришатится нать. душа плачет. Только наружу человеку вот, железный, как топор, гвозди им забивать можно, а внутри-то жидень и труха. Вот королишка-то мне давей плачется. Более, говорит девка, лишний раз на угор не взойти, ведра воды с колодца не вызнить, плечо остомело. Вот и не пошла за тобой в убожище, уплыла по реке. А ведь не призналась, далеко, нет? А потому и болеет она, Вася, что от Господа нашего отклонилась. Ей бы не плечо надо лечить, а душу. Душа у нее больня. Верх от Сури старыми иконами заставлен от пола до потолка, видал сам небось, а ни с одной полька не поплачется. Слез, говорит, высохли. Носит ее по жизни туда-сюда, как льзинку в вешницу, пока то и стает. Волод говорит, Божий молот, ага. Вот что надумала. И не глупали Может, и молот, да не нашего он Бога. Волоты давно все из молоты. Рожалки такой нету, и драйка не потерки. эхма степку дурака, сосмутила колдовка, свела с ума, а теперь с героем схлестнется. Оба пришлые шептуны. Не наши породы. Примутся играть, как дети малые, Квашню мешать до да хлеба печь. Пойдет дом ходуном. Я что, против? не -е -е. Пусть шалят, беса вадят. Только бы не надорвались, а, Да не угорели до смерти. Ведь они молоденькие. Господи, прости их грешных. Заскрипела кровать, Слышно было, как стронулась Ульяна Осьповна. Заширкали от топки до порога, До шелнуши хозяйка принялась направлять самовар. А какие еще у старенькой заботы, ежели вся жизнь ныне от чая до чая? Сгремела крышка морильницы, затрещал, ломаясь о колено, пук лучины, задумчиво чиркнула спичка, брякнула, насаживаясь на горло, жестяная с прогарами труба, загудела пламя, с потягом вырываясь на волю, опахнула дымком и приопаленным березом угольем. Звуки знакомые, домашние, за обыденку, но всякий раз, когда слушаешь их, замгнувши глаза, возбуждает в груди такое теплое чувство, словно бы ты в родном дому, и эта мать хлопочет, так радая наезду сына. Словно писк комара издалека дал о себе знать лодочный мотор. Скоро звук стал гуще, осанистей. Пару раз закашлялся напоследок, под деревней захлебнулся и умолк. Ульяна Осиповна расклячилась подле низко осевшего оконца в ожидании вестей. Любопытно, кто мимо пройдет, да что с собой тащит. Но к досаде бабине дождь снова припустил, принакрыл серой дымкою и улицу, и свинцовый распах стремительной реки и по скотину на той стороне с намокшим понурым стадом. Мне же видны были лишь потоки и водяные пролыси на стеколках да почерневший куртинкой Иван-чая, жалобно прильнувшая к избе. Остальное в уличной картине я мог представить уже не глядя. «Королишка, поди!» «В такой-то погодью! Хороший хозяин и собака с двора не спустит!» «Помчалась, как на шкипи Дарина!» — ворчала Ульяна Осиповна, шутейно сердясь на дождь. «Им бы нынче только бензин жгать! На моторе туда-сюда!» Это тебе не на хлебном паре, как мы бывалча. Больно денежны стали. Леонид Ильич расповадил. А народ к хорошему быстро привыкает. Бывало, чай с сахаром был за богачество, конфетка считал за баловство. А сейчас попустились пить кофе с шоколадом беса в себе тешт. Ну и что с того, Ульяна Осиповна? Не все же в драных портах ходить, да жить не колобы в кипятке мочить. Жизнь-то одна. Лениво отозвался я. Меня так распарило на печи, такое блаженство настоялось внутри, что язык прилипал к зебрам. Василий Семенович, жизнь-то, конечно, одна. Да после отвыкать от сладкого ой трудно. Кишочки-то уж расповажены, им дай-подай. А зачем отвыкать? Ну, мало ли. Человек предполагает, а Бог располагает. Ой, Глика! Полинка мотор тащит, как пушинку. Я понял, что мостками перед избой на свою половину протопала королишка. Утишилась нервами на реке и воротилась домой привыкать к сиротству, а к нам вот не привернула. Тут она не больня. Тут у нее брюхо за коленки не цепляется. У ней бабка-то кочедычка стажильно была, а после к земле пригнула. Ворачкалась, бедная. Богу молилась, а небо не видела. Все в наклонку. «Как хошь, так и крутися. При неволе так и в земле Господа нашего сыщешь. Он повсюду пасет по грехам нашим. Вроде и сама травница была, бабила и хворых пользовала, кикимори поклонялась и горным навадникам, что в пещерах живут, а себе не помогла. Загнула в козюльку». Значит, староверка не к тому богу прибилась. Хозяйка смолкла, зашлепала к печи. Самовар подал голос, запел тоненько, гнусаво, потом зафручал, выкинул шумную струйку пара. «Вася, вставай, чай простыгнет. Не век же валяться. Лежат, лежат, да и ходят. Пролежни скоро поспеют, после черви заведутся, промзя дыри до костей. Вставай, родимый». — Хватит болеть до да приключений искать. что тебя беспутает. путает. — Крещеный, аль нет? — окрикнула Ульяна Осиповна, до скрипа протирая полотенцем чашки. — Я же сказал, что Бога нет. Был бы, так реки крови не пролились бы. — Вот ты какой сутырливый! — мягко укорила хозяйка. Но больше настаивать не стала, свернул разговор. — Ну так и что? Люди разные бывают, и без Бога как-то живут несчастные, блудят в потемках, лоб расшивают, не живут, омаются, хотя и думают, что все ладом. Были бы с Богом-то в душе, так ручи бы крови не отворяли. Ты молодой еще, парничок, в жизни не припекло, сердце горем не надсадил, как бы не припоздать, ага. Раньше как говаривали, без Бога не до порога, а с Богом-то и в дальнем моря, во как, а нынче сами по себе. «Все свои носы, гордоусы, выставки старших не почитаете, родителей не признаете. Как тут прикажешь жить?» Стенания от чего то корежили меня, вызывали изжогу, отскакивали от сердца, как от стенки горох, и невольно позывали прочь из дому, словно бы я в чужое место внезапно затесался со своим уставом, и вот мне делали суровый выговор. Посунув ноги с печи, Я решительно оборвал хозяйку. «Ульяна Осиповна, с разговорами-то самовар простынет. Может, позвать королишку на чай?» «Простыгнет. Долго ли подогреть? А позвать? По что не позвать?» «В реке воды много». Хозяйка с любопытством смотрела, как я по-стариковски слезаю с печи, примериваясь напряженной ступнею, чтобы не промахнуться, нашаривая ступешку. «Да нет, пожалуй, не пойдет». «А почему не пойдет-то?» «Да вы в стену толкнитесь». «Не пойдет, и все, скажет больня». сурово отрезала Ульяна Осиповна, в голосе появился неожиданный металл. «Мне ль не знать? Смолеха напомню, вот с таких она показала ладони от пола. Она королишка, а мы чухари. Бедная, бедная. Жаль, конечно. А чем поможешь?» Богу бы поклонилась. Так куда там? Боится переломиться. Старушка вознесла голос. Она больня, а я не больня. Во мне, может, каждая жилка смерть просит. А живу. Чужой век заедаю зачем-то, раз Бог попускает. Господи, прости меня, грешную. Конечно, она всю жизнь на воды, с реки не слезает. Рыбка-то тяжело бабе достается. Раньше-то как говаривали? Пала мокра, к и брюха сыта. У детка нашего и призвище то было. Мокрое гузье, век штаны сырые. Так откуда тут взятся здоровью, ага? Раньше суставы всякие, простуда лечили. Как? Вот поймают рыбаки сетью весной на озере бодяги травы. Посушат, до да скалом раскатают, разобьют, чтобы стала она, как мука. Такую-то и разбавят лампадочно божьим маслицем а божий маслица с бодягой всякие ушибы и боли разогревает, и врача никакого не нать. Баба Ганни Тугалецкая растирала меня таким маслицем, и руки у меня завладали, а потом кулак сожмет, и этими баталышками суставы как начнет тереть, от боли свету белого не взвидишь, на другой день станет тереть еще больней, аж до синячков, завяжет мне руки худой шаленкой, и с неделю я хожу, укутавшись. Но постепенно становятся руки синие, потом желтеют, и все проходит. У меня ноги болели до колен, чири пошли. Ступить не могу. Бывает, что вскакивают вулканы от простуды. И вот крахмал терли из картошек, сушили и сухим крахмалом присыпали. Кому-то помогало, а мне нисколько. Я до бабы Гани на силу дошла и она мне заговорила, дала кусочек сахара пеленого. Говорит, этот-то сахарок разомни хорошенечко нажим на стекле, чтобы в ней не было ни крупицы, а как пыль. Потом туда на мыльца и все смешая с маслицем божиим, чтобы получился пластырь. И этот пластырь надо накинуть на листья березовы. А листья березовы, сказала мне бабушка, нарви после троицы. И этот веничек обдай кипятком». А как вода стечет с листа, пластырь нанеси и прикладай на чирье. Эти чишки, говорит, у тебя не простудны, а от колдуньих кил. Вот таким путем я прикладала и избавилась. Дай бог царствие знатной старушки. А сейчас есть такие? Да кто их знает? Мужа где-то и есть, да у нас на кучеми не слыхать. парчельники то все из деревень вместе с тараканами в большие города сошли. Да там и затерялись до поры до времени, чтобы в турму не сесть. Шептуны, да навадники, обличим то как люди, их трудно уловлять. Надо на темени пошупать, а там шишечки, рога, значит. Но эти люди так просто в руки тени не даются. Их можно открыть только крестом да молитовкой, ага. А кому ловить-то, если Бога народ позабыл? Вот и мучаются сердечные, болеют и в толк не возьмут. Что к Богу пришатиться, надо душу спасать. Значит, ничего не бояться, — убежденно толковала старенькая, испытующая взглядывая на меня из-за очков. Тусклые серые глаза расплылись за толстыми стеклами, будто житние шанги с деженьем. А изводят парчельники народ из зависти. Бесу продались, вот и наводят хвори. Самовар скипел и другой раз. Вот и день с разговорами свалился на закат. «Поужинать бы и на боковую, а завтра на самолет. Прощай, дикая кучема!» «Василий Семенович, ты всего-то смотри...» «Не прописывай, похватилась хозяйка. Колдуны и ведьмы гораздо уловлять. Попадешься в их сеть, чишек наставит хотя бы и на причинное место. Будешь ходить в раскоряку на трех ногах, будто рак-каркун». Старенька хихикнула, прикрыв ладошкой рот. «Наверное, представила...» Как я буду пятиться задом, кривясь от боли? Да ну вас, Ульяно Осиповна! А что? Скажете, нет? Сейчас много порченных развелось, никуда не гожих. Болтаются по стране, как перекати поле. Пустые люди, работы боятся. Работать не хотят. Им ни бодяга, ни аптека, им бутылку подай. Сыма и Брежнев-то не может совладать. Хозяйка на миг осеклась, испугалась, что лишнее сболтнула. «Ой-ой-ой, чири мне на язык! Вы хоть про это-то не пропишите в своей газетке. С вас станется. Подведете меня под монастырь». Я уже худо понимал говорливую, начетистую хозяйку. Гнетущее чувство непонятной вины внезапно стеснило меня. Захотелось в чем-то оправдаться перед королишкой, попросить прощения, прежде чем навсегда съехать из Кучемы. Какая-то недоговоренность стояла между нами, и, наверное, хватило бы теплого взгляда, одного участливого слова, чтобы разрушить остуду. Я же был очарован богатыркой. Она взбудоражила, обавила меня, и этот жаркий сполох не мог потухнуть сразу, не царапнув сердце. Я вдруг представил королишку во всех подробностях, выходящую из озера, похожую на русальницу, и густо покраснел. Хорошо, что наплывающие сумерки припотушили жар на щеках. Но я напрасно напрягал слух, чтобы уловить хоть какое-то движение у соседей. Глухо было там, и даже мышиная воркотня не нарушала могильной тишины. Пойду Полину Егоровну на чай приглашу. Ступай, сынок, ступай, богоданный. Христос поклончивых любит. Я вышел на мост, разделяющий две половины, чтобы через поведь попасть к соседям но ход изнутри был закрыт на щеколду задами обошел избу на входной двери у королишки висел амбарный замок окна наглухо задернуты шторками утром так и не попрощавшись с богатыркой я улетел в город